11 Наконец-то я разглядел стрелки своих часов. Было без пяти минут четыре. Удобно устроившись в кресле, я прижал часы к уху. Тиканье наполнило меня сладкой дремотной дрожью. Очень хотелось спать, но спать было некогда. Вячеслав Викторович, как только его развязали и вынули из рта кляп, предложил всем пройти в гостиную. Его явно смущала развороченная раскладушка в средней комнате, но ни одного грубого слова из уст доктора мы не услышали. свое недовольство он проявил лишь демонстративно отодвинувшись от Вольфа. На лице доктора ещё поблёскивал вазелин, Он снял свой красный пиджак, повесил его в спальне на крючок, но черно-синяя рубашка на завязочках и гигантский галстук-бабочка вызывали у меня улыбку, достаточно было взглянуть. Вячеслав Викторович был босиком, второй клоунский ботинок он оставил в спальне. «Ну что вы на меня все так смотрите?» — после долгой паузы, наконец сказал он. «Вы на себя посмотрите». «Вот подойдите к зеркалу и посмотрите. Вы думаете, кто-то из вас лучше?» Он повернулся к Михаилу Михайловичу. «Или вы думаете, вы лучше?» Йоффе гордо оправил свой шикарный серый пиджак. «Так ведь нет!» «Нет», — сказал весело доктор. Он был смущен, он пытался скрыть свое смущение, и следующие слова Вячеслава Викторовича прозвучали как слабенькая реприза, и известный мне киевский слесарь в последние двадцать пять лет, кроме прожженного папиросами и пропитанного нечистотами коричневого костюма, ничего в своем гардеробе не имел. — сказал он и потер пальцем блестящую от вазелина щеку. — Весь ваш лоск, та же клу, надо. Ваш шикарный костюм не лучше моего красного пиджака и моих клетчатых штанов. Вся разница в том, что я в подобном виде ни за что не выйду на улицу. Ловко снимая с небольшого подноса дымящиеся чашечки, Лариса расставляла их на журнальном столике. «Вячеслав», — мягко попросила она, — «прошу тебя, будь посерьезнее». Кофе, очень крепкий, без сахара, вернул меня к жизни. Проснулись и остальные. Прикурив следующую сигарету от дымящегося фильтра предыдущей, Арина Михайловна вдруг сказала, «Вы уж простите нас, доктор». Она вопросительно обвела взглядом присутствующих. «Но все мы...» «Ваши пациенты, мы всегда сидели по одну сторону стола, а вы по другую. Вы задавали вопросы. Она демонстративно выпустила широкую струю дыма ему в лицо. Иногда это были весьма нескромные вопросы, весьма щекотливые, а мы не имели возможности промолчать». От попавшего в глаза дыма на глазах доктора выступили слезы. Он неловким движением поправил свой галстук-бабочку. — Хотите задать мне нескромный вопрос? Непроизвольно он покосился в сторону занавеси, прикрывающей вход в следующую комнату. Прошу вас, Арина Михайловна. — Спрашивайте все, что хотите. В голосе доктора совсем не было уверенности. — Спрашивайте, я отвечу. Но журналистка не стала ни о чем его спрашивать. Лукаво глянув поверх своей чашечки и поставив ее на стол, Арина Михайловна сказала, — Наверное, будет проще, если сначала я все расскажу. Много накопилось за последние дни. Чуть наклонившись к доктору, она понизила голос. «Я устала. Мне все равно священник на исповеди или психиатр. Вы не против, Вячеслав Викторович?» Доктор униженно покивал, а Вольф от души врезал ладонью по ручке кресла. Я удержался от каких бы то ни было проявлений чувств, в конце концов она была совершенно права, должен же был кто-то начинать, а Йоффе невнятно что-то промурлыкал и будто осел в кресле, теряя свою шикарную осанку. Часы тикали, отмеряя время в моей руке. Коротко и сухо, как иногда умеют опытные репортеры, Арина Михайловна изложила все, что произошло с ней за последние несколько месяцев. Пока она рассказывала, никто не перебивал. «Теперь вы...» Журналистка вытянула из пачки последнюю сигарету, зажгла и указала дымящимся угольком на Йоффе. «Рассказывайте, Михаил Михайлович, я так понимаю, вы умудрились съездить в Дубну?» «Есть какой-то конкретный результат?» Михаил Михайлович вопросительно взглянул на доктора. Доктор опять кивнул. «Хорошо», — сказал Йов. «Я расскажу, только вряд ли это имеет смысл. Должен признаться, я не испытываю острые потребности исповедаться. Слушая физика, я не заметил, как чашечка оказалась холодной и пустой. Но рядом с ней уже стояла другая, горячая и полная. Когда Лариса успела принести непонятно не заметил. Рассказ Михаила Михайловича, который я, по сути дела, уже слышал, поразил меня куда сильнее, чем рассказ журналистки. Но ведь вы, получается, что вы ученый, Михаил Михайлович, «Настоящий ученый?» — спросил я, обжигая неловким глотком одновременно и язык, и губы. «Специалист с большой буквы. Вы не слесарь, а настоящий физик-ядерщик?» Я еще раз, теперь уже нарочно, обжегся и вопросительно посмотрел на доктора. «Вячеслав Викторович, как вы можете это объяснить?» Мне очень хотелось поддеть его. Это вообще как-нибудь можно объяснить?» Доктор даже поморщился от досады. Мы все трое смотрели на него, и он вынужден был отвечать. «Не ученый», — сказал он. «Конечно, Михаил Михайлович, вы не изучали ядерную физику». Повернувшись к Йоффе, доктор обращался исключительно к нему. «Но у вас в подсознании...» «Содержится более чем достаточно информации. У всех у нас в подсознании более чем достаточно лишней информации. Целая вселенная невостребованная. Плюс к тому работает центр веры». Доктор резко развернулся всем телом и указал вытянутым пальцем на плакат «Вы, «Верите, что вы атомщик? Как вы, Арина Михайловна?» Он повернулся к журналистке. «Верите, что вы профессиональный репортер? Как вы, Афанасий?» На этот раз лицо доктора оказалось прямо перед моим лицом. «Свято веруете в реальный коробов монастырь? Искренне веруете?» Он поднял вверх палец, которым только что показывал на плакат. А это может оказаться серьезнее любого университетского образования, серьезнее любой многолетней практики. Кроме того, вы совершенно свободны в синтезе идей. На вас не висит путь научных ошибок, комплексов и ограничений. Часы продолжали тикать. Я зажал их в кулаке, и кулак изнутри, будто покалывали коротенькие острые секунды. На занавесках уже проступили, как белые язвы, первые признаки рассвета. Доктор залпом проглотил свой кофе. Я ждал, что он обожжет горло, но Вячеслав Викторович продолжал так, будто выпил холодной воды, спокойным, ясным голосом. «Все мы с вами оказались жертвами чудовищного гигантского эксперимента. И некоторые вдруг открывшиеся таланты — это не самое главное. Не нужно особенно останавливаться на них. Все мы чуть не превратились в сверкающую точку света. В ничто, грубо говоря. Вот на чем следовало бы заострить внимание». Доктор отобрал у Ларисы новую пачку «Мальборо» и сунул куда-то в карман своих клоунских клетчатых штанов. Михаил Михайлович выглядел немного разочарованным, а журналистка бессознательно щелкала пальцами в поисках новой сигареты. — Все мы потеряли реальную память, — продолжал доктор. «Мы под давлением внутреннего противоречия обрели иную память, ложную, но...» Он опять поднял палец. «Мы исключение из общего правила. Обычный человек, попадая под влияние, сохраняет свою память, зато теряет волю и превращается в абсолютное орудие, в зомби. У нас с вами есть колоссальное преимущество». На нас невозможно воздействовать, нас можно только физически убить. Видите, какая любопытная картина нарисовалась? Наверное, Вячеслав Викторович давно репетировал эту свою речь. Так давно, что утерял и все интонации, и детали. Речь перед бывшими пациентами доктору явно не удалась. Вышло пафосно и шумно, ожидаемого эффекта не получилось, вообще никакого эффекта не получилось. Трудно было поверить, что именно эти самые слова он собирался выдать мне там, в сумасшедшем доме, в своем кабинете, преподнести как откровение, как истину, хотя там и при тех обстоятельствах, может быть, эта речь и произвела бы на меня должное впечатление. Но здесь... Я только вежливо улыбнулся. Не освежает как-то, — буркнул Вольф. Перед юным фашистом на полировке стояли две нетронутые чашечки кофе. В глазах и голосе подростка впервые за все время нашего знакомства я заметил подлинный, а не выдуманный страх. «Что мы в впятером можем сделать против такой махины?» — спросил он. «Я не понимаю, что вы предлагаете, доктор». «На завтра назначен конец света», — сказал доктор и, залпом проглотив свой кофе, вытер губы рукавом шутовской рубашки. «Вы спрашиваете, что я предлагаю?» «Я предлагаю вмешаться».